Кости были белоснежными, словно начищенными до матового блеска, и в общей темноте, если бы потушили свет, они излучали призрачное сияние, отдающее загробным холодком от одного своего вида. Мощные и толстые, они безмолвно и безучастно покоились под сводами подземной пещеры, пока вокруг кипела жизнь. Кейзер сидел рядом, поглаживая рукой бронзовую пластину, и согреваясь ее холодом. Вокруг носились люди, кричали инженеры и рабочие, а он просто смотрел на все это, выхватывал детали, чтобы перед глазами раскрывалась картина во всей ее полноте. Перед ним лежали два больших бумажных листа, испещренные карандашными схемами и пометками. Если смотреть вблизи, то тяжело разобрать что-либо, кроме цифр, И причудливых разметок. Но стоило отойти и взглянуть издалека. Тогда-то все складывалось в ужасающую и восхищающую, даже фантастическую картину. Эти чертежи были для мэра Хмельхольма смыслом жизни последние несколько лет, и сейчас, прямо на его глазах, из бронзовых пластин белоснежных костей и упорной работы рождалась мечта. Пыхтели приборы, на строительных лесах люди кричали и жужжали, блестел металл, звенели шестеренки. Если на минуту прикрыть глаза и разглядеть магические потоки, то легко увидеть, как от такой нагрузки они чуть ли не рвутся. Огромный скелет драконихи обретал новую жизнь. Отвлекшись от чертежей, мэр обошел кости, посмотрел на костяные лапы, а потом дошел до вытянутого черепа и... Вгляделся в пустые глазницы. Кейзер видел в них будущее, как оракулы древности в своих хрустальных шарах. «Ну что же?» — раздался сзади голос Барбарио. «Можешь радоваться. Еще раз проверили потолок пещеры. Он действительно объединял и настолько, что даже от того обвала не пострадал. А ты уверен, что оно сработает вот так вот?» «Оно обязано сработать, Барбарио». «По крайней мере, я сделаю так, чтобы оно точно сработало». «Как знаешь», — пожал алхимик плечами причмокнув. «Големы в абсолютнейшей норме, я проверил, работают как новенькие». Инкубус хихикнул. Словно в подтверждении его слов в углах загремели ящиками големы, обычные, без механических частей. «Не понимаю. Надул губы Барбарио, борода слегка выперла вперед». Почему мы не используем големов с кладбища для этих целей? Они же намного практичнее. Но механические части и все такое. Ты же знаешь лучше остальных, что они нужны для другого. Нахмурился Кейзер. Но потом это не будет проблемой. Кстати, я тут видел Хюге. вспомнил алхимик. Он какой-то сам не свой. Что ты с ним сделал? Он просто выбирает. Ох уж эти выборы. «Да, не то слово!» — хихикнул Барбарио, единственный человек в этой пещере, которому мэр прощал отсутствие мундира. Кейзер достал из кармана пузырек с красной жидкостью, глотнул и пошевелил механической рукой, словно разминая. «Господин мэр, молодой инженер подбежал к Кейзеру. Мы на финишной прямой. Нам нужно, чтобы вы сверили все с чертежами». «Одна попытка!» Как бы невзначай напомнил инкубус, у нас будет всего одна попытка. Я сделаю все, чтобы в этот раз она оказалась удачной. Барбарио передернуло... Бра, пере... Ох, зачем я вспомнил? Кейзер пошел следом за инженером, а тут его окликнул алхимик. Кейзер, господин испраж... Он хихикнул. Точнее, господин Фюзель пришел как ты, собственно, и просил. Испражненц спускался по каменному полу пещеры, как неваляшка, в новом бундире, раскачиваясь туда-сюда, еле сохраняя равновесие. Рядом топтались понурые щетинистые и низенькие с ожогом на лице, активно споря. По лицу хозяина рваных крыльев дракона моментально становилось ясно, что он такой компанией не очень-то доволен. Кейзер недобро, ворошащим душу холодом, посмотрел на всех троих. Господин Фюзель, мэр, подал инженеру знак подождать и пошел навстречу самозванному императору. На вас отлично смотрится этот мундир. Я подумал, раз уж вы теперь один из наших адмиралов, то вы должны увидеть то, над чем мы так долго работаем. Да вот только... «Кто это с вами?» Щетинистые низенькие переглянулись. Оба помятые после недавней передреги. «А, да, не обращайте внимания!» Махнул рукой один. «Да, мы просто так постоим тут фоном». Фюзель собирался зыркнуть на них, но не успел. Кейзер шагнул вперед, схватил щетинистого механической рукой за горло и сдавил до хруста. Тот моментально обмяк. Когда тело упало на землю, мэр глянул на низенького. па па — брякнул тот. — Я же ничего. Снова хруст, второе тело свалилось рядом. Испражненц так и стоял с открытым ртом. — Господин Фюзель, — цокнул мэр. — Вы заставляете меня превращаться в зверя. Я, по-моему, не просил приводить никого постороннего. «Но они не...» «Вот именно. Они не должны здесь находиться. Могут помешать сами того не зная». «Итак теперь к тому, что коснется непосредственно вас». Барбарио, молча наблюдавший за сценой рядом со слегка шарашенным инженером, махнул рабочим рукой, мол, приберитесь тут, да поживее. «Я думал...» Неуверенно отозвался Фюзель, наглость которого словно притухла, что непосредственно... что непосредственно меня коснется война. Про себя он добавил еще и крах ног из глины, но решил об этом помалкивать. Меньше знают, крепче спят. Хотя иногда, когда испражнен словил холодный взгляд Кейзера, ему казалось, что тот не просто видит его насквозь, а выворачивает наизнанку. Один плюс. Теперь этим двум идиотам, не сумевших схватить девчонку и какого-то мальчугана, платить не придется, все приятней. Война не случается сама собой, просто отойдите назад и внимательно посмотрите. Фюзель послушался, отошел, чуть не споткнувшись о тела, а потом увидел скелет драконихи, который на себя-то уже был не похож. В глазах испражненцы, вспыхнуло чарующее великолепие. «Это...» «Каждый раз, как в первый раз!» — язвительно хихикнул алхимик, явно недовольный компанией фюзеля. Кайзер на мгновение прикрыл глаза. И тогда свет вновь обернулся своим потусторонним двойником, белым и завывающим. И все вдруг свернулось, схлопнулось, А время под громкое тиканье незримых часов понеслось назад, сворачиваясь и разжимаясь. В миг все вокруг вновь залило светом, но другим, посеревшим и изломанным зигзагами, словно замедляющим и искажающим движение и изображение, как треснувшее кривое зеркало, в котором каждая фигура Делится на сто своих фантомных двойников. Белобородый седой старик стоит у огромного глиняного истукана, смотря на него разочарованными глазами. В руке он сжимает помятые чертежи. В огромный зал, освещенный магическими люстрами, тогда очень модными, входит юноша. «А восхищаются тобой, дедушка?» Улыбается молодой кейзер. «Даже в других городах. «Как обычно, слишком рано», — вздыхает старик. «Я до сих пор не знаю, как вдохнуть в него жизнь, без этого...» «Но разве он должен быть живым?» — удивляется юноша. Анимус смотрит на него бесконечно глубокими глазами, где океанами плещется доброта, смешанная с грустью. «Вовсе нет. Но все будут думать о нем как о живом. О всех них, Кейзель!» Старик посмотрел на руку внуку. Твоя рука!» Юноша махнул свободной рукой. «Пустяки просто сломал, я что-нибудь придумаю», — улыбается он. «Я же твой внук!» Старик смеется весенней трелью бубенцов. Смех, который тяжело выкинуть из головы при всем желании. «Обязательно придумаешь, и много чего». Он задумывается. «А уж если станешь мэром...» «Знаешь, власть — прекрасный инструмент для чего угодно, но никогда не цель». «У меня она будет?» «Я уверен». «А почему ты никогда не хотел стать мэром, дедушка?» «Мне этого не нужно». Он снова улыбается. «У меня есть идеи, их хватает, по крайней мере. Они у меня всегда были, но сейчас... Не знаю, что и поделать». Они вдвоем смотрят на первого в семи городах голема, стоящего мертвецом, без намека на подобие жизни. Молчание нарушает анимус. «У меня есть одна идея, Кейзер, как сделать его живым, как сделать так, чтобы чудо заработало. Тогда все их восхищения перестанут быть пустыми возгласами». Старик вновь смеется. Но в этот раз в его весенний голос кто-то словно пускает зимний сквозняк, печальное завывание в юге. И как же, что это за мысль? Неожиданно Анимус обнимает Кейсера. «Ты узнаешь, когда я решусь», — шепчет старик. «Но пообещай мне, что не будешь плакать». «Я взрослый, дедушка, не буду». Минуту, помолчав, юноша добавляет, «А почему я должен?» Вместо того, чтобы ответить, анимус крепче сжимает объятия. И вот свет снова замирает, вспыхивает чернотой изнанкой и медленно ползет обратно, словно разливаясь водами реки памяти, которые так часто хотят стать потоками забвения, а потом вода обращается белоснежным песком, который стирает тонкие, сотканные из шелка воспоминаний картинки и возвращает к реальности, где железная хватка настоящего смыкает свои стальные челюсти. Кейзер открыл глаза, посмотрел на механическую руку, про себя ухмыльнулся, как же все-таки забавно совпало. Сломанная рука тогда в молодости, и механическая теперь, но совсем по другой причине. Сзади инженер пытался очень деликатно намекнуть, что пора идти. Господин мэр, протянул он, словно приманивая сокола голой рукой, которую тот запросто мог цапнуть. Кейзер сжал и разжал механическую руку, развернулся и прошептал «Дедушка». Посмотрел на своды пещеры, промолчал и добавил «Властью данной мне». Он сжал механическую руку в кулак. Сегодня к Мерихольму видит войну.